5. 5. поэт В марте 1912 года вышел первый поэтический сборник Анны Ахматовой «Вечер» тиражом 300 экземпляров. Стихотворение «Открывающее вечер» Ахматова написала в 1909 году, когда ей было 20 лет. В нем есть такое четверостишее. «На рукомойнике моем...» Позеленела медь, но так играет луч на нем, Что весело глядеть. Как это здорово, что первая книга Ахматовой Начинается с рассказа о рукомойнике, О самых обыденных вещах о повседневной жизни.